Глава 14. -я. Эра. Северов выходил из портала в родной звёздной системе. Он помнил, как была укреплена система в прошлом. К сожалению, от былой боевой мощи ничего не осталось. Флоты выходили по заданным координатам и ложились в дрейф. На связь вышел Отон, правитель планеты и цивилизации колонистов. Название они не поменяли. Председатель, приветствую вас, всех прибывших и экипажи флотов. Жду всех на планете. Устроим торжественную встречу. Благодарю вас, правитель, за такую встречу. Но не время торжеств. Мы едва ушли от флотов Империи. Нужно подготовиться к атаке имперских сил. Пополнить запасы боеприпасов и укрепить оборону Звездной системы. Вижу, от былой мощи остались крохи. Вы правы. Император нас не жаловал. Видимо, в прошлом ему сильно доставалось от вас. Не скрою, было дело. Командуйте, проведёте лётом. Мы все в вашем распоряжении. Этими словами он расставил все точки над и. Вот он, понял, что Северов и прибывшие с ним правители не претендуют на власть в Звездном секторе. Такой подход радовал. Понимание того, что прошлое это ценно, но нужно жить настоящим, а в настоящем он разбирается лучше. Поэтому, ответил ожидаемо: "Вы правы. Не время торжеств, но для выработки плана действий прошу прибыть на планету распределим обязанности, выработаем стратегию и тактику борьбы с империей. От такого делового предложения отказываться невежливо, И северов ответил согласием. Через некоторое время они приземлились в знакомом космопорту и отправились в дом правительства. Планета стала одним мегаполисом. Здания упирались в облака, масштабы поражали. Отан, высокий, атлетически сложенный, с большими глазами и выразительными волевыми чертами лица, встречал их у входа в здание вместе с правительством цивилизации. Жест, говорящий о многом, по крайней мере, об оценке заслуг в прошлом, да и в настоящем, им уже много удалось. Поднялись на этаж правителя, и тот пригласил их в зал заседания. Расположились в креслах и начали совещание в узком составе. После приветственных речей и обмена любезностями приступили собственно к главному выработке стратегии и тактики противостояния империи. Первым взял слово на правах хозяина Отан. Друзья, с возвращением в другое время, где наша цивилизация утеряла ведущую роль в галактике, Надеюсь, с вашим возвращением мы обретем былую мощь, при этих словах Северову подумалось: а что вам мешало приобрести, а вернее, не терять эту мощь в течение двух 2000 лет? Но по понятным причинам заострять не стал. Их положение здесь было очень шатким, и нужно соблюдать предельную осторожность, чтобы не оступиться её не настроить против себя руководство отон тем временем продолжил ситуация сложнейшая. мы и так находились в большой изоляции теперь вовсе станем противостоять империи чтобы противостоять нужно построить оборону Звездной системы вы привели достаточно флотов но их все равно мало чтобы противостоять империи Я опасаюсь массированного штурма нашей звездной системы. тогда да она мне выстоять. Закончив, он сел на свое место и посмотрел на Северова, предоставляя слово ему. Но говорить он не стал, а лишь задал вопрос. Правитель он: "А где боевой флот цивилизации колонистов?" Тот посмотрел на Северова прямо, Вопрос неприятный. Но нужно отвечать, ответил честно. Флот находится в Тронной звездной системе в составе объединенного флота империи. Понятно. летут в своем репертуаре. Со временем ничего не меняется. Учитывая, что цивилизация открыто восстала против тирании императора Летута, не будет ли правильным отозвать флот? Хорошее предложение. Но, думаю, такой приказ трудно будет выполнить командующим флотами. Скорее всего, их там заблокируют. Я знаю летута. Он не воин, а политик. Мы два раза уже щелкнули его по носу. Бог любит Троицу. Нужно щелкнуть еще раз. Он еще не знает, где мы и что вы восстали против него. Поэтому ваш приказ будет звучать очень естественно. Вы отдаёте приказ своим командующим прибыть в систему для защиты от бунтовщиков. Никто ничего не заподозрит. Наоборот, приказ очень патриотичный. Интересный подход. Стоит попробовать, пока императорская разведка не обнаружила место нашей дислокации. И пока летут в прострации, учитывая, что вы больно щёлкнули его по носу. «Действительно, получилось неплохо. Жаль пришлось оставить космическую базу. Она бы нам здесь очень пригодилась. Прошу простить, что перебиваю. Проясню вопрос космической базой. Информация не совсем верная. Я улетал последней. На базе осталась командующая Альбина Королева. Она попытается привести базу сюда. Как Почему я ничего не знаю? Почему не запретили ей? Антон Петрович, вы же знаете ее характер. Запретить ей нельзя. Если она решила выполнить поставленную задачу, она выполнит. Альбина Голубева это жена Королева Ильи Сергеевича. Именно так. Вот он. За две тысячи лет ничего не изменилось. Все такая же своевольная». Если все удачно сложится, рекомендую вам Отан примерно ее наказать. За что? За выполнение боевой задачи? Нет, за своеволие и неподчинение приказу. Если все получится, то победителей не судят. Скажите, пожалуйста, а где сам король и командующий Серов? Очень неудобный вопрос который может потянуть целый клубок других, на который ответить будет очень сложно, поэтому попытался отделаться полуправдой. Они с повелителем Ютавом улетели в другую галактику за помощью. Такой ответ вполне устроил всех. Да, в общем-то, правды особо никто не знал, потому что с Ютавом не общались. Вопрос стратегии с мертвой точки не двигался. Идеи нет. Совещание затормозилось. Самое время прерваться. Как раз зашел секретарь правителя и доложил, что в звездной системе вышла огромная космическая станция. Транспондеры подают устаревшие сигналы, плюс ко всему, базу прикрывает имперский флот. Неужели вторжение имперцев предположил он. Скорее всего, командующая Голубева срочно дайте с ней связь. Секретарь не успел. Голубева уже находилась на связи. Образовалась ее голограмма. Она находилась в управляющем центре базы. Приветствую всех. Прошу не волноваться. Я привела космическую базу. Перед отлетом пришлось повоевать. И вот у флота имперцев. Вторая половина, во главе с командующим Дионом, перешла на нашу сторону и следует за базой. Приветствую вас, командующие. Вопреки совету Северова наказать вас за своеволие, представляю вас к награде за доблесть, проявленную при выполнении задания. Вы одна сделали столько, что флоту не под силу будет Северов строк но справедлив. Я действительно нарушила приказ и готова понести наказание. Я же пока что нахожусь под его командованием. Но если вы меня зачислите в свой флот, то не сможет. Вы назначаетесь командующей ударным флотом нашей цивилизации. Благодарю, правитель Оттон. Для меня большая честь вернуться и служить под вашим руководством. Как только положу базу в дрейф, прибуду на планету. Кстати, что делать с остатком флота империи под командованием Идиона? Идион, говоришь? Он командовал объединенными флотами, доверенное лицо императора, его глаза и уши. Видимо, на этот раз у него выбора не осталось, только примкнуть к нам. Нужно выяснить все обстоятельства дела. Возьми его с собой на планету. Флот пусть находится рядом с базой под присмотром ИИ. Альбина блестяще справилась с задачей и очень с собой гордилась. Ей удалось не только отбиться от флота имперцев, но и взять его, если можно так сказать, в плен. По своей воле Дион вряд ли когда-нибудь примкнул бы к воставшим. Но стечение обстоятельств так его к противоположному полюсу. Теперь становилось понятно, что император не зря так жестоко относился к цивилизации колонистов, ущемляя их буквально во всем. Теперь это оплот борьбы с императором и империей, и он на стороне восставших. Командующий Ион, мы прибыли. Положите флот в дрейф рядом со станцией. Я скоро за вами прилечу. Вас пригласили во дворец правительства. Хорошо, жду вас. Хочу сделать вам комплимент. Вы с экипажем блестяще провели операцию по перемещению древней базы в этот сектор. Спасибо, командующий. Я переместила базу одна, при помощи ИИ. Экипажа на базе не было. Последовала пауза молчаливого удивления. Он ожидал чего угодно, только не этого. Одна единственная женщина разгромила его флот и взяла по сути в плен. Да, с такой женщиной можно идти в бой. Вскоре Альбина забрала Идиона, и они полетели на ее катере на планету. Приземлились на посадочную площадку дома правительства и вскоре входили в офис правителя Отана. Увидев их, он пошел навстречу, остановился, не доходя нескольких шагов, и долго смотрел на Альбину. Время не властно над вами. Вы совсем не изменились, командующая Голубева. Спасибо за прекрасно проведенную операцию и с возвращением на родину. Благодарю вас за добрые слова, командующий объединёнными флотами империи Ближайший сподвижник императора летута Эдион. Какими судьбами? Пути господние неисповедимы. Император послал меня уничтожить флот восставших, и в результате мне пришлось перейти на вашу сторону. Далее он подробно рассказал, как обстояло дело. Назад дороги нет, но и здесь вы тоже доверять мне до конца никогда не будете. Вот такое мое положение. Положение непростое, но не фатальное. Определитесь, с кем вы: с нами или с императором. Если хотите вернуться в тронный мир, я вас отпущу. Альбина внимательно посмотрела на вот она. Не шутит ли тот? Нет, не шутил. Эдион молчал. Пауза затянулась. Все понимали, какую проблему решает Дион, и не мешали. Наконец, тот заговорил. Спасибо за такое великодушие, правитель Оттон. Но нет, обратно я не вернусь. Прошу, дать мне хотя бы корабль, и я докажу на деле. Отон его перебил. Полноте командующий, вы сделали выбор. Какой еще корабль? Вы квалифицированный командующий Вот и будете командовать нашим штабом. Вы только что сделали мне предложение. Именно так. Вы согласны? Полагаю, что это предложение из тех, от которых не отказываются. Вы проницательны, Эдион. Я согласен. Вот сделал такое предложение не спонтанно, а после тщательного анализа. Эдион знает всю систему военного строительства империи. Можно сказать, он архитектор этой системы. Поэтому лучше, чем кто-либо другой, знает слабые и сильные стороны военной машины империи. Но не нужно на первых порах пристально его контролировать. Север и Альбина внимательно посмотрели на Отона, но ничего не сказали, явно не одобряя его поспешность. Правитель продолжил, беря на себя полностью инициативу. Что ж, друзья, мы рады вас приветствовать на планете, и по этому поводу я даю торжественный прием в вашу честь. Можете привести себя в порядок, и вечером я жду вас в зале торжеств. Северов было хотел возразить, но вот он поднял предупреждающую руку. Понимаю, война Понимаю, ситуация сложная. Но жизнь продолжается. У нас есть пауза, и мы должны дать людям передохнуть. Готовьтесь давать интервью. Вечер будет транслироваться на всю галактику, на все цивилизации. Такой информационный удар укрепит наши силы и приумножит. Северов кивнул, соглашаясь. Информационная война важный фронт которая уже принес немало дивидендов. Прибывшие разошлись по отдельным апартаментам и приступили к подготовке к вечернему торжеству. А на орбите и звездной системе не прекращая, шла боевая работа. Укреплялась оборона, флоты пополняли запасы. На космическую базу высадили специалисты и приводили ее в порядок, удивляясь тому, Как всё добротно сделано.